«Садись, Лукас», — сказал дядя. Но тот уже усаживался, выбрав тот самый жесткий стул около двери, на который никто никогда не садился, кроме мисс Хеббершем, и, сев, даже слегка подбоченился, словно он позировал перед фотоаппаратом, и, положив свою шляпу тульей вверх на согнутую руку и по-прежнему не сводя глаз с них обоих, повторил «Джентльмены!». Ты, конечно, пришел ко мне не за тем, чтобы я сказал тебе, что делать. «Ну, а я тебе все-таки скажу», — сказал дядя. Лукас быстро мигнул, поглядел на дядю. «Да, не сказал бы, что я за этим пришел», — потом добавил живо. «Но я всегда готов послушать добрый совет». «Поди навести мисс Хебершем. — сказал дядя. Лукас уставился на дядю, мигнул на этот раз дважды. — Не очень-то я охочь в гости ходить, — сказал он. — Я думаю, ты не очень охоч и до виселицы, — сказал дядя. — Но ведь нет надобности тебе говорить, как близко ты от нее был. — Нет, — сказал Лукас, — чего уж там говорить. «А что вы хотите, чтобы я и сказал?» «Ты не можешь», — сказал дядя. «Ты не умеешь сказать спасибо». «Но я об этом позаботился. Отнеси ей цветы». «Цветы?» — сказал Лукас. «Да я вроде как и не видал их с тех пор, как померла моя Молли». «Это мы тоже уладим», — сказал дядя. «Я позвоню домой» и моя сестра приготовит себе букет цветов. Чик отвезет тебя на машине. Ты возьмешь цветы, а потом он отвезет тебя до ворот дома мисс Хэбершем. «Ну уж об этом можно и не беспокоиться», — сказал Лукас. «Раз цветы будут у меня, я и прогуляться могу». «Да ведь ты цветы можешь бросить», — сказал дядя. «Но если ты будешь в машине с Чиком...» Я буду уверен, что ты не сделаешь ни того, ни другого. «Что ж», — сказал Лукас, — «если на вас ничем другим не угодишь...» И когда он, уже вернувшись обратно в город, наконец-то едва-едва нашел место за три квартала поставить машину и, поднявшись по лестнице, вошел в контору, дядя, опять чиркая спичкой, поднося ее к трубке, заговорил через нее дымом. «Ты и Букер Вашингтон, нет, не так, ты и мисс Хэбершем, и Александр, и Шериф Хэмптон, и Букер Вашингтон, потому что он-то сделал только то, что все от него и ожидали, так что никакой, собственно, причины считать себя вынужденным это делать у него не было, тогда как вы все сделали не только то, чего от вас никто не ожидал, но весь Джефферсон и весь Йокнопатовский округ, узнание не об этом своевременно, все разом с единодушной в какой то веки решимостью, бросились бы помешать вам это сделать. И даже год спустя кое-кто при случае, если придется кстати, нет-нет, да и помянет об этом с неодобрением, «И даже с отвращением. Не потому, что вы вурдалаки и забыли о том, что вы белые. Все это по отдельности они, может быть, вам и испустили бы, но потому, что вы осквернили могилу белого, чтобы спасти негра. А, следовательно, у вас были причины считать себя вынужденными это сделать. Так вот, не останавливайся на этом». Вашингтон Букер Тальяферо, 1858-1915, негритянский общественный деятель, ставил своей целью улучшение экономического положения и культурного развития негров. И он сказал, «Но вы же не думаете просто потому, что сегодня опять суббота», что кто-нибудь залег там в кустах Жасмина у мисс Хэбершем и ждет, когда Лукас ступит на крыльцо. К тому же у Лукаса сегодня нет с собой его пистолета. И кроме того, Кроуфорд Гаури и дядя сказал, а почему бы и нет? То, что сейчас лежит в могиле у шотландской часовни, было Кроуфордом Гаури всего на одну-две секунды в прошлую субботу. А Лукас Бичем со своим цветом кожи впутается еще в десять тысяч историй, которых более осмотрительный человек избежал бы и от которых человек с более светлой кожей десять тысяч раз убежал бы после того, как то, что в прошлую субботу было на какую-то секунду Лукасом Бичемом, тоже теперь лежит в земле. Возле своей шотландской часовни, потому что этот наш Йокнопатовский округ, все те, кто в ту воскресную ночь остановил бы тебя и Алика Сендера и Митцхебершем, они в сущности правы, им нет дела до жизни Лукаса, никак как он там живет, ест, спит, дышит, так же, как им нет дела до тебя и до меня». Они дорожат только своим незыблемым правом жить в спокойствии и безопасности. И, по правде сказать, жить было бы куда удобнее, если бы на земле было бы поменьше Бичемов, Стивенсов и Мелисонов, всех цветов и оттенков. И если бы существовал какой-то безболезненный способ уничтожать бесследно не громоздкие, занимающие место останки, это-то можно сделать» но то, с чего нельзя уничтожить — память, бессмертную неизгладимую память, сознание, что человек был когда-то жив, то, что остается навеки, через десятки тысяч лет, в десятках тысяч воспоминаний о несправедливости, о страданиях. Нас слишком много не потому, что мы занимаем много места, а потому, что мы готовы перепродать, уступить нашу свободу за любую ничтожную цену ради того, что мы считаем своим собственным. А это есть не что иное, как узаконенные Конституции право добиваться каждому счастья и благосостояния на свой лад. Не заботясь, кто от этого страдает или кому чего это стоит, и даже ценой распятия кого-то, чья форма носа или цвет кожи, нам не нравится. Но даже и с этим можно бороться, если те немногие другие, которые ценят человеческую жизнь просто потому, что всякому дано право дышать, независимо от того, какого цвета кожу расширяют и сокращают легкие или через какой формы нос в них поступает воздух, готовы защищать это право любой ценой, ведь не так уж их много и надо. Ту воскресную ночь оказалось достаточно троих, даже одного может оказаться достаточно. И вот когда некоторое количество этих одиночек будет не только стыдиться и огорчаться, но отважится пойти на нечто большее, вот тогда Лукусу можно будет не опасаться, что ему внезапно в любую минуту может потребоваться, чтобы его спасли.